Дневник тени. Запись 32-я. сильно болел. Не знаю, что именно мне помогло. Забота врача, заклинание еги или суета эй и льда. Но я вроде бы выкарабкался. Хотя швы под повязкой до сих пор ужасно болят. Ега даёт мне отвар и становится легче. Только голова немного плывёт. Пока я валялся в кровати, лёд и врач ходили добывать еду. Вернулся только наш чудной лекарь с подбитой птицей хотя он сроду не умел охотиться. Эй не выдержала и побежала искать льда, несмотря на то, что близилась ночь. Я хотел было последовать за ней, но Ега не дала мне и шагу пройти, практически силком уложив обратно в постель. Эй и лед вернулись только спустя час. Оба были притихшие и бледные, на щеке льда алел красный след от пощечины, в руках он сжимал какую-то катушку. Не говоря ни слова, Эй прошествовала в комнату Еги и хлопнула дверью. «Мы беспокоились, ты где пропал?» — спросил я, когда мы все, кроме «Эй», собрались в комнате с ямой в полу. Яга улеглась на матрас, где прошлой ночью спала «Эй», а врач стал устраиваться на раскладушке. «Это будет странная история». Лёд усмехнулся и сел на пол возле моей постели. «Я зажгу ещё свечей?» Яга дала добро, и очень скоро наша комната наполнилась мерцанием пляшущих огоньков. «Я настрелял птиц из рогатки Яги», Нашёл коренья, и мы пошли было домой, как я снова встретил тех парней у рельсов. Днём раньше мы пересекались, и они пригласили меня принять участие в их эксперименте. Лёд замялся и продолжил крутить в руках катушку. «Ну и?» — не выдержал я. «У тебя есть бумага? Что-то вроде клея и карандаш?» Лёд повернулся к Еге, и та нехотя поплелась искать требуемое. «Я сначала хочу кое-что тебе показать, а потом продолжу рассказ». Когда ига принесла всё необходимое, лёд сделал из полоски бумаги странное перекрученное кольцо и протянул мне вместе с карандашом. «Сегодня ребята из многоэтажки рассказали мне про петлю Мёбиуса. Ты знаешь о ней? Тоже нет? Ну вот, держи. Это как раз она». Он протянул мне свою бумажную поделку, отдалённо напоминающую знак бесконечности. «У листа две стороны». «Так? Возьми карандаш и попробуй закрасить только одну из сторон этой петли». Я попытался сделать так, как он велел, хотя уже чувствовал подвох. Очень скоро я закрасил всю петлю. В это время Лёд сделал еще одну ленту Мёбиуса и начал чертить на ней линию, через какое-то время вернувшись сначала с другого конца. Получилась замкнутая кривая. «Ты видишь, что это неориентируемая, непрерывная поверхность? У этой петли нет изнанки». «И что мне делать с этим знанием?» «Я пока не понимал, куда клонит лед». «Ребята сказали, что наша Вселенная замкнута подобно этой ленте. То есть, если все время двигаться вперед, то мы окажемся в той же точке, откуда пришли, но станем зеркальным отражением самих себя». «Хочешь сказать, что наше путешествие бессмысленно?» Я снова слышал топот ног безумия в своей голове. «А может, это стучало кровь в висках?» «Да нет же, ты дослушай». Все началось с того, что я обратил внимание на особую намотку катушек генератора у парней. Они рассказали, что сделали это по типу ленты мёбиуса Потом перешли на теорию о Вселенной, ну а после посвятили меня в главный секрет своего исследования. «Не участвуй», — перебила его ега «Знаю я, что они ищут. И зачем мусор помогали стаскивать к путям? Побереги свою душу, не влезай». Лед посмотрел в потолок, Повертел в руках бумажную ленту и прошептал. «А вдруг они правы?» «И что же те парни ищут?» Я взглянул на игу но она натянула одеяло на голову, словно чего-то боялась. «Потерянный во времени поезд, блуждающий между станциями», ответил за неё лёд. «Ты тоже пил, дурман, зелья?» Я даже привстал с подушки, чтобы взглянуть льду в глаза, но он не шутил. «Железнодорожное полотно оплетает земной шар» изгибаясь, как лента Мёбиуса. Он начал терпеливо разъяснять, поворачивая у моего лице свои поделки. Видишь эту границу, сопряжение нескольких плоскостей? Металлические пути, проложенные по всей планете, могут менять ее геофизическое поле и свойства времени, образуя хрональные дыры и изломы. Я читал что-то про хрономиражи. Пробормотал я, сились вспомнить книги о фантастике. но ну и зачем нам ловить поезд призрак, «Чтобы унестись в лучшее время», — пожал плечами лёд. «А если в худшее?» — хмыкнул я, переключая взгляд на врача, который стал выгребать из-под подушки свои бумаги и всматриваться в написанное. «Можно же не выходить на станции АД, а ехать дальше», — криво усмехнулся лёд. «И ты правда в это веришь?» Мне удалось сесть, не сильно потревожив рану. «Да не то чтобы, но мне интересно посмотреть на их эксперименты». Лед снова взял в руки катушку медной проволоки и провел пальцем по затейливой намотке. Время нелинейно. Хоть вы и не чувствуете в нем дыры, но я-то постоянно в них проваливаюсь, словно по болоту хожу. А если есть способ соединить электромагнитные поля и время? Время и пространство связаны с движением и изменением согласно закону электромагнитных колебаний. А что, если время — это электромагнитная программа? Или нет? Лёд откинулся на мою кровать и закрыл лицо ладонями. «Если мир таков...» Он оторвал руку от лица и потряс бумажной петлёй. «То значит нет ни прошлого, ни будущего, ни изнанки, ни поверхности. Есть только перемещающийся странник и его опыт. Внешнее время мы можем выбирать, но не внутреннее. Всё равно будем стареть, где бы мы ни были. Но лучше тогда выбрать эпоху поприятней нашей». В это время врач подскочил со своей кровати и ткнул в льда мятым листком. Тот взял бумажку и развернул. «А что это у тебя? Какие-то цветные цепочки с свернутой лентой Мебиуса и надпись на непонятном языке?» «Дай мне!» Я взял листок врача и приблизил к глазам. «Это цепи ДНК, генетической программы живых организмов. И что это значит?» Лёд снова закрыл лицо ладонями и промычал что-то нечленораздельное. В любое другое время я был бы счастлив этой беседе, дерзнувшей вскрыть тайны реальности. Но болезнь давала о себе знать, и в моей голове была лишь тупая пустота. «Ну и...» — выдавил я, чувствую себя полнейшим ослом. Кругом эти петли. Рельсы, Вселенная, ДНК. Даже вон на дне пластиковой бутылки из них треугольничек сделан. Это был международный символ переработки отходов. Любезно пояснил лед. А, ну теперь яснее ясного, съязвил я. И какой вывод я должен сделать? Ты? Не знаю. Но если здесь появляется потерянный во времени поезд, то я просто обязан в него запрыгнуть. Проговорил лед, а после поднялся с пола и ушел спать к Кей. Он спятил, проговорил я, возвращая листок из учебника по генетике врачу не смог пережить, что его поезд сожгли, вот и ищет замену. А я видел этот поезд. Пискнула из своего угла яга. Сперва вспыхивает луч света, потом налетает мощный порыв ветра, который сбивает тебя с ног и норовит засосать под колеса. А после бесшумно проносится поезд-призрак. Его окна зашторены, лишь неясная фигура кондуктора видится в распахнутой двери». Состав исчезает так же внезапно, как и появляется. Я промолчал. Вообще, я никогда не был скептиком, скорее мечтателем. Но от чего то я был готов поверить во что угодно. В секретный эшелон мирового правительства, галлюцинации, вызванные испарениями ядовитого озера. Но только не в потерянный во времени поезд. Врач задул свечи и лег. Дом погрузился в тишину. Я давно разработал для себя простую схему, которая помогала мне осознать происходящее, не имея при этом достаточных данных. Я ее подсмотрел в учебнике математики. Допустим, перемещение во времени невозможно. Подставляем этот факт в мою картину мира. Все до банального сходится. Нет ни единого намека, что в истории человечества были хронопутешественники. Мы бы о них слышали, ведь так? Теперь наоборот. А что, если путешествие во времени реальны, и группа полубезумных, необразованных ребят способна разъезжать на поезде сквозь эпохи? В этом случае мир поглотит хаос. Исторические события будут напоминать нелогичную кашу, словно в них постоянно вмешиваются дилетанты, безуспешно желающие сделать как лучше. Уравнение сошлось, лучше некуда. Я с тоской натянул на голову одеяло. Пружины моей кровати скрипнули, хотя я лежал неподвижно. Почувствовав что-то мягкое под боком, я открыл глаза. Яга осторожно пыталась примоститься на краешек моей постели. «Мне страшно», — прошептала она, прижимаясь ко мне грудью. Я поднял край одеяла, приглашая его. Она мигом забралась, оплетая меня руками и ногами. Я хотел что-то сказать, но за долю секунды провалился в сон. Мне снилось, как Эй носится с факелом в руках, поджигая дворец в Персиполисе, а ей с восторгом аплодирует Александр Македонский. Тень.